Шестая. У меня нет друзей среди знати. Все из-за статуса княжеского сына. К тому же меня настолько сильно опекают, что без необходимости совершенно не выпускают за пределы замка. Если я куда выбираюсь, только в закрытой карете и в сопровождении гвардейцев. То же самое было и у братьев. Лишь после 18-летия, войдя во взрослую силу и развив боевые способности, они получили относительную свободу. Зато найти компанию в замке вообще не проблема. Тут у меня полно друзей. Сын конюха Долговязый Айзек самый старший из нас. А еще он крысолов, поэтому мы его так и называем. Сын прачки Тощей Бази, хоть меня на год младше и ниже ростом, но он самый дерзкий. Сын кухарки и брат Милли Рилли похож на нее разве что оттопыренными ушами. Она худая и бойкая, а он толстенький и неуклюжий. Хоть мама не особо приветствует слишком близкие отношения с детьми слуг, но я все равно с ними дружу. Они же друзья, и я их с детства знаю. Поэтому я запрещаю им обращаться ко мне на «вы» и выказывать всякие полагающиеся почести. Но это когда мы наедине. При маме и всяких посторонних ребята соблюдают положенную субординацию. Не так давно у нас в замке было три симпатичные девчонки. Мы с ними не дружили, они же девчонки, и тем более старше нас. Потом они стали взрослеть, мы только начали с ними общаться, и мама их выселила. Оставила только Милли. Мама считает ее некрасивой, потому что на ее худом теле нет никаких выпуклостей, и у нее оттопыренные уши. А мне ее уши так даже нравятся. Из этого она кажется смешной. Да и вообще она, по-моему, здоровская. На гнездовой скале не так много мест, куда можно податься, но мы с ребятами всегда найдем, чем заниматься. Мы лазим по башням, стенам, чердакам, Когда мамы нет, то и на крышу залазим. Правда, в последнее время мы это все забросили. Теперь у нас другое занятие. Мы играем в городки. Крысолов размахивается и кидает палку. Построенная фигура в виде домика выбивается с кона, кроме одного городка. Подпрыгнув кверху, деревяшка все равно падает на кон. Мартышка срывается с места и со всех лап бежит за его палкой. Крысолов сокрушается. Ему опять не удается выбить городки с одного удара. Он снова кидает палку и добивает городок вторым броском. Мы все смотрим на его достижения с ревностью, а этот позер еще остается недовольным. Всего два броска, и у него получилось. Ни у кого из нас не выходит так сбивать городки. Пока Крысолов складывает новый домик для следующего, тощи базе готовится. Примеряет, вымеряет свою длиннющую палку. У него обычно хуже меня получается, но он никогда не отчаивается. Все, фигура города готова. Бази размахивается и запускает палку. Та летит как-то слишком медленно. У Бази мало силенок запустить палку как следует. К тому же она слишком большая и тяжелая. Да неужели? Палка чистую выбивает все городки. Молодец, кричат Рилли и Крысолов. А у меня только один вопрос. Как? Как-как, вложил удачу и кинул. Не веря ушам, я переспросил. — Ну да, использовал удачу. Что, ее солить, что ли? Я в шоке. Вот она, беспечная старших сынов. Им можно наплевать на удачу, а мне ее хронически не достает. Даже не знаю, что ему ответить. По мне, так если тратить, то обязательно на что-то стоящее, а не на городки. Жаль, что удачу нельзя передать другому. Тогда бы я быстро сколько угодно насобирал. — Теперь кидать моя очередь. У меня лучшая палка. Я специально обмотал ее кожей и тем сделал удачливой. Вот только по городкам она редко попадает. Раз замахиваюсь и с силой кидаю. Ну же, ну! Да чтоб тебя, мимо! Палка полетела выше городков. Слишком высоко взял бросок. Это все потому, что у меня ловкости мало. Вон, даже урили ее больше. Я бы ее давно увеличил, но мама не разрешает. Из-за этого приходится мучиться и быть хуже всех. Обидно не передать. «А ну-ка, дайте мне попробовать!» — раздается голос моего старшего брата. «Мы все оборачиваемся. К нам подходит Даниэль и забирает у мартышки принесенную палку. Мы сбиваем городки с десяти больших шагов. Брат уходит вообще в конец двора. Это где-то полсотни шагов получается!» Даниэль широко размахивается и кидает. «Палка летит с бешеной скоростью. Попади с чья-то голова и в дребезги разобьется!» Попадание точное, все городки разлетаются. Ух ты! Восторженно летит со всех сторон. Я тоже рад, дальше некуда. Да, он такой, это мой старший брат. Эй, дайте я тоже попробую, кричит Алан, едва выйдя из замка. Средний брат уже нарядился. Отец уехал, и он тут как тут, вот, видимо, намылился идти в город. Мама постоянно говорит, что Алан ни одной юбки не пропустит. В каждую дырку пытается засунуть своего червячка. Значит, собрался выгулить червячка. Но-но. Что-то мне подсказывает, скоро он довыгуливается. Ребята по-быстрому сооружают из городков новый домик. Мартышка приносит палку. Брат ее забирает и тоже отходит подальше. «Алан, а где ворон? Я что-то давно его не видела!» Громко выкрикивает мама, выглянув из окна второго этажа. «Какой ворон?» Мама закатывает глаза. «Твой питомец. А, -а, а Наверное, опять чайки убили. Тут вон их сколько, постоянно на него нападали». Мама хватается за голову. «Это уже третий питомец, которого он потерял. Так заведи себе чайку!» «Да?» «Ну да, надо будет потом!» «Не потом, а сейчас же!» «Вот куда ты собрался?» «Живо переодевайся и занимайся новым питомцем!» «Я уже взрослый, я сам буду решать, что мне делать!» «Что?» Все замерли. Так дерзко Алан с мамой еще не позволял себе разговаривать. «Ну, все, хорошо. Сейчас пойду за чайкой». Алан сокрушается, вручает мне палку и нацелился идти к воротам. «Ты куда?» — снова кричит ему мама. «Ну, за чайкой куда еще? Тут у них нет гнезд. Посмотрю на скале. Можно посмотреть на чердаке». Говорю, и тем пытаюсь помочь брату. Он оборачивается, и, судя по выражению лица, я понимаю, Алан не собирается искать птенца. Он хочет выйти за ворота и потом смыться в город. «Я лучше там себе возьму птенца. Там они уже большие», — отвечает брат и ускоряет шаг. «Осторожно, вас могут обмануть. Повышение навыка предвидения обмана на одно очко». «Повышение? Так просто?» «Невольно радуюсь». «По-моему, повысить навык до максимума не составит труда». «А это можно будет взять целых двадцать свободных очков». Аллан скрывается за воротами. Похоже, мама догадалась, куда он опять ушел. Она недовольно вздыхает, и теперь ее взор устремляется на меня. «Рэй, у тебя рука раненая. Нечего играть в городки. Займись чем-нибудь другим». «Ну, мама!» Тут же в сердцах возмущаюсь я. Ничего не ответив, она отходит от окна. Ребята только сейчас замечают небольшую повязку на моей руке и спрашивают, что случилось. Отмахиваю, ссылаясь на мелочи жизни. Риля забирает у нас палки и собирает городки. Весь инвентарь хранится у него дома. Мы с тяжестью вздыхаем. Если не городки, чем еще заняться? Замок находится на невысокой скале, которая была изначально в виде гнезда. Собственно, поэтому его так и назвали. Когда-то здесь везде сидели на яйцах чайки. С двух сторон у нас резкий обрыв моря, а с других — город. За стены меня не выпускают. Там и места для прогулок почти нет. Одна только дорога, спускающаяся до нижних ворот, наша фамильная усыпальница и больше ничего. «Давайте залезем на чердак и погоняем чаек», — предлагает Бази. «Ну да, не стоять же здесь столбами», — соглашаюсь я. «Мы не против чаек. Они просто начинают нестись на чердаке и постоянно приносят с моря для птенцов рыбу». Кости и головы остаются и начинают вонять. Именно поэтому приходится сгонять чаек, чтобы они гнездились ниже замка на скале. «Ребята, у меня есть предложение поинтереснее», — заговорческим тоном произносит Крысолов. «Я два дня назад ловил во дворе крыс и, заметил, две из них сбежали в решетку для стоков. Я туда спустился, и, представляете, что нашел? Подземный ход». Бази и Риллием встретили новость с восторгом. «Я же насторожился». Конечно, предположения о наличии у нас подземного или же, правильнее сказать, тайного хода посещали меня, но мама всегда отнекивалась. Понимаю, что глупость. Она бы точно знала о таком, и тем не менее задаюсь вопросом. А может быть, она просто не в курсе? Однозначно надо проверить. Мы обошли основное здание замка. С задней стороны располагается небольшой сад с беседкой. Когда-то для посадки деревьев тут специально долбили в камни ямы и завозили землю чтобы зам оказался не совсем уж голым и было место для отдыха. Крысолов показал на решетку для стоков дождевой воды. Я заглянул вниз и вслух удивился. — Так это ливневка, какой тут подземный ход? — Я туда уже лазил, там настоящий подземный ход. Вот сейчас спустимся, сами увидите. Крысолов сдвинул тяжелую решетку. В каменном колодце имели скобы, служащие лестницей. Первым полез он сам, вторым — базе. — Мартышка-сторожи, — велел я с готовности сел у дыры. Я полез следующим. В нос неприятно ударила застарелая вонь кислого гнилья. Крысолов взмахнул рукой и с помощью магии породил светящегося мотылька. Он стал порхать около него. Его примеру последовал я. Вызвать мотылька я не мог, зато с помощью магического браслета призвал светящийся шар. Из-за нашего появления крысы принялись разбегаться в две стороны, куда вели ходы. Те оказались невысокими, примерно по грудь. По центру пола имелась расщелина шириной в локоть с еле бегущей водой. По ней истоки под уклоном уходили куда-то дальше. «Вон там решетка, туда не пройти. А в другую сторону идет длинный ход, я его не успел осмотреть», рассказал Крысолов, показывая по сторонам. «Не знаю, каким образом должен выглядеть подземный ход». Но то, что предстало взору, больше походило именно на выдолбленную в камне дыру для стоков и ничего другого не напоминало. Пришлось присесть на присядке, чтобы вползти в ход. У меня не было особо желания лазить. Скорее подталкивало любопытство. Должен же я был узнать, куда ведет дыра. Рилли, на всякий случай вернул на место тяжелую решетку, закрывавшую вход. Спустился, и мы двинулись в необследованную часть. Идти гуськом было жутко неудобно. Честно говоря, я быстро утомился. Спустя два десятка метров появился поворот и очередной колодец с решеткой вверху. Мы проследовали мимо, и тут шедший последний Мрилли радостно воскликнул. «Ребята, я нашел золотую монету! Здесь должен быть спрятан клад!»